Глава 10. Разгадка пурпура. По дороге на меня нападает пятерка фурий. У самого крыльца магистрата гончие выходят из тумана. Я оказываюсь в полукольце, прижатой к стенке. Твари рыча надвигаются, но кажется, они немного растеряны. И есть от чего. Ведь их будущая жертва не источает страх. Хм. Опять Фурии. Опрометчивый шаг со стороны демона. Впрочем, он же не знает, что его подручные монстрособакины для меня то же самое, что и батарейки. Да и других слуг у него явно нет. От низших тварей то больше толку было бы. Среди них очень немногие способны аккумулировать в себе энергию. Техника сражения с фуриями уже выявлена, а потому сейчас лишь следует ее отработка. Я щедро разбрасываюсь пси-гранатами, лиловые взрывы глушат тварей, И пока они пытаются оклематься, вход идет пси Гулять-то гулять. Незачем экономить силы, когда через секунду восполняешь все потери. Убить не до демонов и зарядиться занимает максимум минут 15. Мог бы и быстрее, но тогда пришлось бы показать силы легионеров. А ведь демон может за мной наблюдать. Но я никуда не тороплюсь. Демон явно не намерен сбегать. А если даже и попытается, то не выйдет. Бешеные манации его выдадут с лихвой. Покончив с фуриями, я поднимаюсь на крыльцо и толкаю дверь. В холле пыльно и безлюдно. Оставляю позади пустую секретарскую стойку и бегом поднимаюсь на второй этаж. Прохожу мимо десятка кабинетов, пока перед глазами не возникает дверь с табличкой «Городничий». Дергаю ручку. Хм, закрыто. Тогда ногой вышибаю дверь, и она, сорвавшись с петель, отлетает внутрь. «Время приема окончено!» Раздается скрипучий голос, вполне себе человеческий. «Приходите завтра с девяти до одиннадцати дня!» У меня срочное донесение. Я захожу в просторный кабинет и разглядываю мужчину в кресле. Худой, лысоватый, в целом невзрачный, но самое интересное, однажды мне уже приходилось его видеть. «Не соизволишь все же меня принять?» «И какое же донесение!» Недовольно спрашивает отчим гепары, вернее, демон в его обличье. Я усмехаюсь, оценив шутку. Ну, правда, иронично же, что он надел шкуру того, от кого обещал избавить свою призывательницу. Ты уволен? Я помахиваю пси-клинком, привлекая его взгляд. Алабмаш присягнул мне на верность, и в мои планы не входит, чтобы город пропал в Астрале. Пытаюсь заглянуть в разум демона, но не выходит. «Что ж, я и не надеялся, просто попробовал». Отчим гипар скрещивает пальцы рук над столом и ощеривается акульими клыками. «Раньше мне приходилось видеть телепатов. Странно, но ты не похож ни на одного из них. И чем же я отличаюсь?» «Слишком живучий». Морщится демон. «Пять фурий способны разорвать даже сильных телепатов. Забавно». Значит, он не понял, что я забрал энергию его зверинца. Это хорошо. Теперь бы воткнуть клинок в самый главный торт и начать настоящий пир. Ну, а ты тоже интересный. Говорю, в свою очередь, делаешь шаг к столу. Аккумулируешь энергию астрала, чтобы прорваться в материальный мир. Думаешь, там тебя сразу же не грохнут? Что бы такой червь, как ты понимал? Демон встает из-за стола. Аура его уплотняется и источает мощные эманации ужаса и смерти. Любой без ментальной защиты сейчас свалился бы в обморок. Мне же приходится прекратить попытки прочитать мысли противника и уйти в оборону. Я — Бехема, и существовал еще задолго до твоего рождения. Меня создали людские пороки и страхи. Моя сущность — квинтэссенция ужаса, и мне не страшна человеческая магия. Блин, чего-чего, но я точно не ожидал от древнего демона-астрала пафосной речи, как у киношного злодея. Возможно, за столько лет он тут заскучал сиднем сидеть, вот сейчас и разболтался. Но это его проблемы, а мне грех этим не воспользоваться. Пока демон расписывает, какой он темнейший и безжалостный, я бесчестно атакую его снопом пси-гранат. Ага, не пожалел сил, благо они заемные. Лиловые взрывы сносят стены и окна. Демона накрывает ударной волной, и он пропадает в псионическом облаке. Рев боли перекрывает грохот обвалившегося бетона. Для псионики в действуют правила астрала, то есть здесь она вполне себе материальна и подрывает не хуже связки динамита. Лиловая размытость в воздухе еще не исчезает, а я уже кидаюсь рубить демона. Глупо надеяться, что высший так легко умрет. Если повезет, то отлично, но вряд ли. Это все же не какая-то там фурия. На бегу мое тело заковывается в доспех тьмы. И очень вовремя. В густом лиловом воздухе резко мелькают десяток черных когтей. Один удар я отбиваю встречным взмахом клинка, но еще пара достают доспех. На черном нагруднике вспыхивают багровые искры. Вроде не пробило, но я отскакиваю от греха подальше, швырнув еще одну псигранату. Гремит новый взрыв, раскрашивая воздух яркими вспышками. Только все без толку. «Ты прервал Бехему!» Передо мной за место лусоватого мужика появляется черная четырехрукая обезьяна с двумя головами. Ростом она два метра, не ниже. «За это я буду долго рвать твою душу!» Взвыв, демон швыряет пурпурные шипящие молнии. Я мигом формирую каменный щит, но гранит трескается и разлетается на части а пробившиеся остатки молний отшвыривают меня, как пушинку. Упав, я по инерции качусь в коридор, а демон хохоча бежит следом. Тяжелые обезьяньи ноги обрушиваются на меня. В последний миг успеваю накрыться каменным доспехом. «Как забавно, что ты не захотел уходить из-за лобмаша!» — визжит высшая тварь, причем одна голова перебивает другую. «Мне хоть есть чем развлечься до прорыва, а тебе...» «Тебе весело, телепат!» Демон втаптывает меня в бетонный пол. Гранитный панцирь держится, лишь пробегаются по камню трещины. Но я не просто так отдыхаю, а готовлю голод тьмы. Когда атака выстреливает из моих рук, я отвечаю. «Очень весело!» Демона накрывает черным облаком. Раздаются скрежет перемалываемых костей и дикий рев боли. А еще хохот. Серьезно? Пока одна голова вопит от боли, другая смеется. Мне некогда представлять эту жуткую картину. Я вскакиваю и готовлю новую атаку. Каменный град. Скорее всего, она не прибьет демона, как и голод. Он оказался намного крепче. Поэтому град послужит отвлекающим маневром. Голод тьмы заканчивается, и из черного полога вырывается весь переломанный демон. Кости его уже начинают сращиваться, а раны затягиваться. И тут его накрывает градом, и перед прилетом каменных осколков он успевает взвизгнуть, словно удивляясь моим запасам энергии. «Ты опять!» Не опять, а все еще. Я подскакиваю к упавшей горе камней и быстро вонзаю пси в торчащую черную лапу. Демон глухо визжит, пытаясь выбраться из-под каменной лавины. Я же пытаюсь высосать из твари всю энергию, и тут возникает проблема. Нет, поглощать энергию очень даже получается, но ее отток тут же компенсируется внешним притоком. Демона питает астрал, и обесточить его просто невозможно. Ну, хоть я компенсировал потерю силы, могу снова швыряться пси-гранатами. По идее, мы можем так драться до бесконечности. Источника демона хватит на двоих. Правда, вечный бой в мои планы точно не входит, а значит, надо что-то думать. Ну, раз вариант с энергией отпадает попытаюсь подойти со стороны телепатии. Но расковырять сознание демона тоже не так просто. Непривычно тяжело. У него своя непонятная защита, причем не снаружи, как принято у людей, а внутри, будто разум его пророс непроходимыми дебрями. Ммм, телепат! Демон с грохотом скидывает камни, но я, недолго думая, обрушиваю на него новый голод, благо энергии предостаточно. Снова монстра окутывает жующий тьмой. А когда его перекореженную тушу отбрасывает на пол, я снова подбегаю и вонзаю в черную лапу псиклинок. Быстро качаю энергию, восполняю запасы, ну и заодно готовлюсь для ментального марш-броска. Итак, планы с обесточиванием и ментальным взламыванием отпадают. Что же остается? Мой козырь, конечно. Остается легион. У Филиновых принято обозначение «рой», но мне нравится называть его по-своему. Мои ментальные щупы без труда обхватывают разум демона, ведь защита у него размещена изнутри и совсем не мешает. «Ха-ха-ха-ха!» <свят> Смеется правая демонская голова. Чудовищные раны нисколько не убавляют ему веселости. «Значит, нашел лазейку, но это ничего не даст! Я Бехема!» «Даже если убить меня, я снова перерожусь в глубинах астрала, и тогда тебе не жить, телепат!» Эх, а ведь он сам не понимает, что только что не оставил мне выбора. Зато теперь я точно уверен в своем решении. Ну а дальше мы вдвоем ныряем глубоко в астрал. Там, где я еще ни разу не был. На третий слой. «Что ты творишь?» Испуганно рычит демон, ведь он не мог не почувствовать моего вмешательства. Да и обстановка вокруг нас меняется. Исчезают разрушенные стены, все окутывается белым туманом. Телепат, как ты? Верно, я телепат. Продолжаю переносить нас глубоко-глубоко. Но не только. Вообще-то я много кто еще. И скоро стану также и демоном. Вот почему правитческий конструкт показал пурпурный цвет. Раскраска сосуда означала не то, кто я есть, а кем стану. Вот так все просто. Это пурпурный итог нашего с демоном поединка. Сверкающий туман второго слоя тоже отступает, и мы оказываемся на широкой зеркальной тропе. Из-под наших ног на нас с демоном смотрят собственные отражения, а вокруг простирается лишь бесконечная пурпурная пустота. Хм, вот оказывается, каков третий слой. Я специально нырнул поглубже в астрал, чтобы легион точно сработал. Энергии мне сейчас хватит даже на четвертый слой, но рисковать не будем. Израненный демон извивается подо мной. Он бы уже залечился, но я пропускаю через клинок очередь псиразрядов, которые не дают ему прийти в себя. Сейчас же пришпиливаю к тропе одну из демонских голов и хозяйничаю в его разуме. «Шеф, помочь?» За моей спиной возникают воронов и остальные легионеры. «Ну, логично. Я же давно включил их сознание, чтобы использовать дары. Вот на глубинном слое астрала парни и материализовались». «Займитесь той шушерой». Киваю я на движущихся в нашу сторону огромных скалопендр. Глубинные твари астрала не могли не заинтересоваться незваными гостями. Легион бросается на скалопендр, я же обращаю взгляд на демона. Затем развоплощаю псиклинок. «Что ты со мной сделал?» Рычит монстр, резко поднимаясь, хоть его раны и не до конца залечились. «Сейчас я тебя порву!» Последние разрывы на черной шкуре зарастают. Бихема шагает ко мне, взмахивая мощными руками, подсвеченными пурпуром. Зигзаги молнии уже готовы сорваться с когтей. Моя реакция? Я усмехаюсь демону в обезьянье лицо. В правое, а затем в левое. «Добро пожаловать в легион, новобранец!» И на этом отключаю его сознание. Раз — и демон исчезает. Получилось. До самого конца я сомневался, удастся ли, а то мало ли что там конструкт показывал. Ну а теперь вопрос. Как удержать демона в себе? Даже с мастерами я не рисковал. А тут на нахрапом взял сильную астральную тварь. С этим надо что-то делать, но потом. Временно точно смогу сдерживать демона, Сейчас только окружу его ментальной сеткой, чтобы не фонить эманациями ужаса. Между тем легионеры расправляются со скалопендрами. Я выключаю коллекцию и сам возвращаюсь обратно. Пустота сменяется белым туманом, а затем разрушенным коридором. Перешагнув груду камней, я прохожу в кабинет городничего. Наружную стену с окном снесло пси-взрывами, поэтому теперь на ее месте открывается панорама города. И, надо сказать, посмотреть есть на что. Бледный туман на улицах развеялся, как и белое марево за последними домами. Вдалеке выросли горы и зазеленели долины. А еще посреди возникшего леса зазмеилась асфальтовая дорога. Я довольно улыбаюсь. Это оказалось проще, чем представлялось. Стоило демону отключиться как его астральная упряжка исчезла, и Алабмаш вернулся в материальный мир. Теперь надо связаться с гвардией и потребовать сюда чиновников. Пускай зафиксируют присягу жителей роду вещему, ну и займутся прочими нужными делами. Там, может, обновят карты местности, ну и подведут коммуникации. Блин, репортеры же еще набегут, а это совсем не супер. «Кликну-ка я полковника Топухова». Попрошу прислать загранотряды и временно закрыть город для приезжих. Заодно охранку оповестим. Надо еще закупить провизии для лобмашцев. Они же за столько лет крошки хлеба во рту не держали. Потому что не надо было. А сейчас ведь как проголодаются, просто мама не горюй. Сколько дел, сколько дел. Еще раз обозреваю красивые каменные дома. Любуюсь своим городом. Мой город. Красиво же звучит. «Чертовски круто!» «Мой город!» «А если кто-то с этим не согласен, то я могу познакомить его с моим демоном». «Ваше высочество, простите за вторжение». Коротко постучавшись в кабинет, чуть ли не влетает ассистент. Он тут же застывает и выпрямляется по стойке смирно. «Случилось важное событие, но у вас отключен рабочий телефон». «Конечно, отключен. Я ведь ем». Недовольно отвечает Владислав Львов, пережевывая блин с вишней. Даже поесть не дают. Мало того, что сегодня он не нашел минуты съездить на обед в ресторан, так ведь все равно достанут. Отключил звук на пять минут. Что еще случилось? Только что звонили из службы внутренней разведки, скороговоркой выговаривает ассистент. «Ваше высочество, вам пытались доложить, что Лабмаш вернулся на Кавказ». «Как вернулся?» Начальник охранки ошироняет блин на тарелку. Что это значит? Потерянный город материализовался точно на том самом месте, откуда исчез много лет назад. Владислав поднимает брови, а потом тихо произносит: Чертов сорванец! Брат, все же не зря на тебя возлагает надежда. Ваше Высочество, а что вы сказали? Робко спрашивает ассистент. Говорю, Тимофей, готовь самолет! Повышает тон Владислав. Завтра я вылетаю в Кисловодск. Два дня проходит в беготне. Мало того, что надо обустроить новых вассалов, так еще отловить тех алабмашцев, кто полностью одичал. Так в Алабмаше появился целый зоопарк. Разные звери-мутанты, потерявшие разум. Не знаю, смогу ли я им вернуть человеческое сознание. Сейчас рано загадывать, но будем пытаться. Еще произошел долгий разговор с сотрудниками охранки. Я накидал им воспоминания, как швыряю пси-гранаты в демона, ну и прочее в таком же духе. Вроде мне удалось их убедить, что я победил тварь лишь одной телепатией. Как говорится, астрал — дело тонкое. Сила телепата в нем материализуется, поэтому всякие темные облака и каменные грады в психическом измерении тоже можно принять за проявление псионики. Что еще из важного? Отремонтировать подводящие города коммуникации. Трубопровод, энергосети, канализация. Но этим займется наместничество. За мной осталось только обустройство самого города. Только. Блин, на это уйдет целое состояние. Конечно, санатория купит вложения, но это еще случится не скоро. Ах, да. Гепара. Ну, девушку я включил почти сразу, а потом оставил под стражей в ее же домике. Не думаю, что она сбежит, но ее собственные соплеменники явно не пылают к ней добрыми чувствами, и их сложно винить. Поэтому я постарался предотвратить расправу. Агенты охранки тоже разговаривали с девушкой, но без ордера я отказался отдавать на заключение своего вассала, а ордер пока мне не предоставили. А сейчас я сижу в магистрате в кабинете зама городничего и изучаю план города. Магистральные трубы, конечно, нуждаются в замене, Но с какой начать в первую и вторую очередь? Но это я так просто прикидываю. Работами, конечно, займутся специалисты. Я уже нанял подрядчиков, просто хотелось самому глянуть на трубопроводную сетку. Оторвавшись от плана, бросаю взгляд на часы. Почти четыре. Эх, надо собираться в Кисловодск. Неожиданно на Кавказ прибыл сам Красный Влад. И вот сегодня у меня назначена аудиенция. А может, дознание, тут как посмотреть. Встав из-за стола, я на секунду замираю. Демон опять ворочается, пытаясь включиться. Усилием воли глушу высшего, как рыбу, и он затихает. М да, надо что-то делать с этим, а то мне постоянно приходится подавлять эманации смерти, иначе бы от меня фанило, как от урана. Когда приезжаю в Кисловодск и захожу в кабинет начальника охранки, Владислав встречает меня как-то весело, что ли, а потом так вообще неожиданно расплывается в добродушной улыбке. «Ну, юный герой, расскажи-ка мне, а когда ты женишься?» Вопрос застает меня врасплох. «Ибо чего-чего, а такого я точно не ожидал от Красного Влада. Он действительно коварен, как ходят слухи. Мой взгляд невольно падает на окно, но я еще не определился». Хочу ли через него сбежать или выкинуть кого-то любопытного?